Подсчёт очков Во вторник, когда мы закрывали наш участок, нам сказали, что все Моиу в Пномпене обязаны явиться в Пномпенский избирательный склад для подсчета бюллетеней к 10 утра в четверг. Я приехал чуть раньше. Случайно те же солдаты, которые защищали меня в Чакто муки теперь охраняли избирательный склад. Дежурный сержант задал мне глупый вопрос. «Вы меня помните?» Я сказал «да». «Хорошо», — сказал он. «Не могли бы вы мне достать футболку выбора 93?» Я ответил, что попытаюсь. В этот раз я не стал рисковать. Я обошел вокруг участка. То, что раньше было двумя сараями для риса, теперь стало избирательным складом и Пномпеньским центром подсчетов. Между ними кто-то недавно выкопал бомбоубежище. Юнток тоже не хотела рисковать. Кто-то также установил высокий забор с колючей проволокой и несколько смотровых площадок. Мо и У первый раз встретились после выборов. Те же самые люди, которые жаловались, что их силой заставили быть Моиу, теперь чувствовали себя героями. Считая, что ничего более значительного в их жизни никогда не происходило. Все были перевозбуждены и полны приключенческих историй, похожих одна на другую. У тех, кто работал за пределами столицы, истории немного отличались от наших. Ребята поделились тем, что спали на своих избирательных участках. Он решила, что голосующие не должны проживать дальше, чем за 15 километров от избирательных участков. Поэтому в день выборов по всей стране Моиу были в шоке, когда поняли, что они далеко от отеля и им нужно спать под москитной сеткой в храме, школе или палатке. Возможно, больше всего были удивлены те из тысячи Моиу, которые прибыли в Камбоджу всего лишь за несколько дней до выборов. Невид был в команде спавших на участке за пределами Пномпеня. Не из тех, кто будет жаловаться, он сказал, что это было похоже на поход с бойскаутами. У него тоже все прошло хорошо. Порн был в экстазе. Его избирательный участок, Олимпийский стадион, оказался самым переполненным в Камбодже. Он позвонил своей жене в воскресенье вечером и сообщил, что все еще жив. Она уже знала, только что видела его и меня по телевизору. Потом он мне показал свой бронежилет за 800 долларов и шлем, который так и не надел. Администрация собрала нас с помощью рупора, чтобы объявить, что мы здесь для того, чтобы получить удостоверение личности. Собрание переносится на следующий день. На следующий день, в пятницу, нам сказали, что подсчет начинать пока нельзя, так как мобильные избирательные участки еще только заканчивают работу. Вместо этого нужно перепроверить, не подложил ли кто-нибудь чего-нибудь в ящике для голосования. Это оказалось серьезной задачей. Мы должны были внимательно проверить формы, которые АИО и О, ИО и МОИУ заполнили, чтобы подтвердить, что их числа совпадают с номерами бюллетеней в урнах. Идея была правильная, однако мы столкнулись с несколькими проблемами. Почти никто не мог понять, как это сделать. Если бы даже мы смогли понять, то не сумели бы разобрать почерк местных. В тех случаях, когда мы понимали, как это сделать, и могли разобрать почерк местных, мы очень быстро приходили к выводу, что количество бюллетеней, записанное А и О и О и МО и У, и количество бюллетеней в урнах, имели тенденцию не совпадать. И так в самом начале этого мероприятия нам стало ясно, что нужно сделать одно из двух. Провести две следующие недели, сравнивая числа на формах с реальным количеством бюллетеней, или... провести следующие семь часов, слоняясь по избирательному складу, рассказывая истории другим мою, и жалуясь на жару, преспокойно забыв о коррекции. К счастью, менеджеры выбрали пункт 2, подарив нам выходной и время спланировать, как мы будем вести подсчет. Официальные лица политических партий к нам присоединились. До этого никто не затруднял себя мыслями о том, как считать голоса. Возможно, они думали, что этого никогда не произойдет, или им и без того нужно было о многом побеспокоиться. Так или иначе, теперь менеджеры объявили вчерашнее решение мистера Каши и Пномпенского правительства о том, что начавшийся подсчет голосов должен непрерывно продолжаться 24 часа в сутки. Так они надеялись предотвратить хищение урн, или подмену их содержимого. Пномпенский избирательный менеджмент теперь выдвинул оригинальный и детально проработанный план подсчета голосов. Начиная с завтрашнего дня, нас поделят на две группы. Первая группа будет работать по 8 часов, отдыхать по 8 часов, затем опять выходить на работу на 8 часов. Вторая группа будет делать то же самое. Так будет продолжаться до тех пор, пока все не закончится. Когда нам объявили план, все начали жаловаться. Менеджеры сказали, что нам нужно быть готовыми принести жертву ООН, Камбоджа и демократии. И если мы этого не сможем сделать, то мы должны немедленно покинуть Камбоджу. Один мужчина, когда ему это сказали, чуть не заплакал. Но менеджер был непреклонен. Все было решено. Несколько минут спустя одна из женщин прошептала своему дружку из менеджмента что-то для того, чтобы он спустился с небес на землю. Вскоре, без заметного ущерба для своей репутации, менеджеры объявили, что мы будем считать бюллетени в сменах по 12 часов и начнем в субботу в 8 утра. Нам всего лишь осталось сделать выбор. Целый день жарится в духоте рисового сарая – или не спать всю ночь я проголосовал за женькина звезды На следующий день в субботу мистер акаши заявил миру, что выборы были свободными и безопасными. кто-то спросил у него почему красные кмеры оставались в тени во время выборов У него хватило смелости признаться, что он не знал. они непостижимы, но все американцы знали почему. Хо Ши Мин преподал нам ускоренный курс ведения партизанской войны в 70-х, когда его оборванная, но усердная армия победила самую мощную нацию в мире. Хо сказал, что партизанскому движению всегда нужна широкая база народной поддержки. Кьеу, Самфан и Полпот, которые также многому научились от Хо, знали, что они потеряют эту базу, если сорвут выборы. лучше сидеть в джунглях сохранять спокойствие и ждать. в субботу вечером я научился вести подсчет. Шаг первый возьмите три коробки бюллетеней из трех разных округов в Пномпене было 9 округов. Пересчитайте эти бюллетени раскладывая коробка за коробкой в пачке по 50. попросите одного из трех людей в команде перепроверить другого а запишите эти числа, А также итоговое количество бюллетеней во всех трех коробках. Шаг второй. Сложите бюллетени всех трех округов в одну коробку. Шаг третий. Пересчитайте бюллетени опять, сортируя их по партиям в пачке по 50. И опять перепроверьте: Наконец, подведите и запишите итог по партиям. Общее, итоговое по партиям, должно равняться общему количеству бюллетеней в шаге первом. Если нет, начинайте заново. К счастью, в моей команде был не вид, старый игрок в покер, у которого голова была создана для чисел. Мы не допустили ни одной ошибки, и время пролетело быстро. Уже после нескольких часов работы стало ясно, что на третьем шаге Считаем по партиям. Мы складывали меньше, чем половину бюллетеней в стопку правительственной партии. Самая большая часть приходилась на партию сына Сианука, а остальным 18 партиям всего лишь иногда доставалось по бюллетеню. Операторы по воду мне сказали, что народ Пномпеня не мог простить Пномпенское правительство. Режим Хенг Самрина, как они его называли, за его коррупцию и жестокость. Я видел в этом смысл. Мы работали в свете ужасных флуоресцентных ламп, в немыслимой жаре ночи, в шуме крутящихся вентиляторов и создаваемом ими колыхании воздуха. Официальные представители политических партий бродили вокруг, наблюдая за тем, честно ли мы раскладываем бюллетени. От этой скучной работы некоторые из них дремали. Но долго спать они не могли, они были нам нужны. Мы обнаружили, что один процент бюллетеней был недействителен, потому что избиратели на них ничего не отметили, отметили больше, чем одну партию, или поставили пометку на полях. На некоторых бюллетенях было видно, что избиратели писали не тем концом карандаша. Если нам попадался бюллетень с ошибкой, то официальный представитель политической партии должен был заверить его своими инициалами, подтверждая, что он и правда был недействительным. Одной партии, чей логотип был расположен в нижнем правом углу бюллетеня, должен был перепадать всего лишь редкий голос, как и большинству других 18 партий. Неожиданно она получила больше голосов, чем должна была. Как выяснилось позже, многие безграмотные избиратели держали бюллетень вверх ногами. Они думали, что голосуют за правительственную партию, чей символ расположен в левом верхнем углу. Свободные и справедливые выборы. В Пномпене было около 498 тысяч избирателей. Кто-то подсчитал, что команда из трех человек может обработать около 700 бюллетеней в час. Если в каждой смене около 50 человек, одна смена сможет пересчитать около 150 тысяч голосов. И всем тогда нужно отработать две 12 смены при стопроцентной явке всех на две смены. Так и произошло. Подсчет обычных бюллетеней в Пномпене закончился в 4 утра в понедельник. Работу с бюллетенями, с заявлениями мы оставили компьютерному центру.